Глава двадцать 22. За пару часов до приезда Баррета Аделина сильно нервничала, кусая губы от злости на обстоятельства. Зря, ой, зря она согласилась принимать у себя этого землевладельца. Она боялась встречи с ним, и не напрасно. Надо было дождаться дара или хотя бы письма от него. Но её генерал так и не ответил. Наверное, пока не имел возможности писать. А может, его уже и вовсе нет в живых. Аделина не хотела в это верить, но сердце все равно тревожно сжималось при каждой подобной мысли о любимом мужчине. Но Оливер Мерсер все таки убедил ее не откладывать встречу. Аделина не знала нюансов расследования и хотела доверять хоть кому-то в этом мире. Адаран перед отъездом настоятельно просил во всем слушаться Мерсера. "Госпожа Аделина, перестаньте крутиться. Сейчас все только испортите", капризно заявила Джейла, укладывая очередной локон в сложную прическу. Новый горничный показался вызывающим. Но Аделина всё же постаралась не дёрзать. Ей и самой уже надоело сидеть на одном месте. Если Джейло и с прежними работодателями конфликтовала, неудивительно, что нажила проблем. Уж слишком смело вела себя, и Аделина это замечала. Слуги обычно не наглеют, ведь могут вылететь на улицу в любой момент. Но Джейлу такая вероятность будто и не волновала. Ну вот, наконец-то закончили, сладко пропела Джейла, убрав руки от головы Аделины. Что-то наша прачка с платьем задерживается. Совершенно бесполезная особа. Гнали бы вы её отсюда поскорее? Заметив в зеркале ехидную ухмылку блондинки, Аделина стиснула зубы. Да, Гретта не подарок. Нервная и пугливая, а ещё что-то скрывает. Но она одна поехала с ней в Тирхал. С утра до ночи помогала наводить порядок, когда им даже спать толком было негде. Драила полы, таскала вёдра с водой, перестирала одеяло и шторы готовила на троих, затем и на четверых. А после всех дел ещё умудрялась согреть комнату госпожи, принести чай и поинтересоваться, что сварганить на завтрак. Если бы не Грета, Аделина точно не справилась бы со всеми трудностями. Служанка скрасила её одиночество. А это новенькая, племянница Дэвина, здесь без году недели и уже пытается качать свои права. Не твоё дело, кого мне выгонять, а кого нет, ты поняла? резко ответила Аделина, и её глаза при этом гневно сверкнули. Я сама разберусь с Гретой. Дело, конечно, ваше, я просто высказала мнение, чуть заметно скривилась Джейла. Значит, впредь оставляй его при себе. Хорошо, буду молчать. Вы волнуетесь перед приездом гостя, вот и злитесь на всех. Я принесу вам успокоительный отвар. Посмотрите, сразу полегчает. Ничего мне не нужно. Я же хочу как лучше. Надуло губы Джейла. Госпожа Дарина, вот ваше платье. "Я отпарила все до единой складочки. Оно просто идеально." Раздался чуть взбудораженный голос Гретты, которая принесла одежду. "Положи его на постель", презрительно скомандовала Джейла. "Конечно, сейчас". Склонила голову Гретта, будто эта Джейла была её хозяйкой. Она оставила платье на кровати и послушно попятилась назад. Аделина нахмурилась. С каждым днём её всё больше удивляли разные странности, творящиеся вокруг неё самой. Да и вообще в замке Но вдруг взглянула на часы и едва не ахнула. До прибытия горде барыта оставалось совсем мало времени, а она до сих пор в сорочке. Решив высказать всё Джеи или сразу после отъезда гостя, она принялась одеваться. Платье лилового оттенка с широкой юбкой тонкими кружевами и бисерной вышивкой на груди и рукавах. Адели не нравилось, хотя она и предпочла бы надеть его по другому поводу. После старой изрядно поношенной одежды было даже непривычно смотреть на себя в зеркало. Давненько она не носила подобного. Наряд прислали из вантира, одного из больших городов Бриолии. Постаралась Барбара, которая знала владельца магазина. Через него и сделали заказ. Джейла помогла затянуть шнуровку корсажа. "Где-то я видела огуречный лосьон. Протрем ваше лицо, чтобы выглядело свежее, а потом нанесем немного белилы и припудрим носик". Блондинка шагнула к туалетному столику хозяйки, перебирая баночки с различными средствами. Но в этот момент скрипнула дверь и в спальню неожиданно вошёл Слейд. Вы ещё не закончили, возмущённо спросил он. Осталось совсем немного, заулыбалась Джейла. Выйди отсюда, мне нужно поговорить с женой, велел ей Слейд. Но разве ты плохо слышишь? понизил он голос. Конечно, господин, не буду вам мешать. Я вернусь чуть позже, перестала спорить Джейла. Но Аделине опять не понравились нотки в её голосе. Аделина развернулась к Слейду, смерив его недовольным взглядом. Зачем явился в мою комнату? Разве я не могу прийти к своей жене? В его глазах мелькнуло непривычное восхищение, а потом взгляд вдруг приобрёл ревнивое выражение. Вспомним, раньше ты всегда меня встречала как добропорядочная супруга, и я любил твою покорность. Всё когда-то заканчивается, и покорность тоже, заметила Аделина. «Брось, я думал, мы всё уже обсудили. Побудем немного в Тирхале, решим денежные вопросы с графом Блэкстоуном, когда он вернётся в поместье. И поедем в Дартон вместе. Я ведь обещал, что теперь всё изменится. Он положил руки на плечи Аделины, пока та, задыхаясь от гнева, искала подходящее выражение, чтобы высказать Слейду категоричный отказ. Прекрасное платье. Оно тебе к лицу. Ты в нём очень красивая. Тем временем продолжал Флетчер Знаешь, а к нему подойдёт тот чокер, который я подарил тебе накануне отъезда. Он символ моей искренней любви. Я ведь до сих пор тебя люблю, Лина. Возможно, на время мои чувства и угасли, но теперь моё сердце пылает с новой силой. Прекратим, воскликнула она. Да, я не могу без тебя жить, и ты сама это видишь, выдохнул Слейт и вдруг прижался к губам Аделины, пытаясь её поцеловать. Не ожидая от него таких активных действий, Она отчаянно застучала по его спине кулаками, сжав губы так, чтобы он не смог просунуть между ними свой язык. Её охватила внутренняя паника, дыхание спёрло от страха. Неужели Флетчер сейчас потребует от неё близости? Она не могла больше представить себя с этим мужчиной. После возвращения он вёл себя сносно и вообще не домогался. Но Аделина вдруг осознала, что это лишь иллюзия, не более, самообман. Зря она надеялась договориться с мерзавцем по-хорошему. Ничего не получится. Не стоит тешить себя неизывчивыми надеждами. Она ведь даже не сможет подать на него заявление об изнасиловании, потому как он её официальный супруг, а жена должна ублажать мужа, исполняя супружеский долг. Не прекращая попыток поцеловать Аделину, Слейд постепенно прижал её поясницу к туалетному столику. От его похотливых прикосновений охватило омерзение, к горлу снова подступила тошнота. Аделина и раньше не испытывала к Слейду никакого влечения а сейчас так и вовсе дрожала от презрения и чувства годливости. За своей спиной она нащупала баночку с первым попавшимся лосьоном. Сняла крышку и замахнулась, плеснув жидкость Слейду в лицо. Мало того, одновременно отвесила пощёчину второй рукой. Она даже не ожидала от себя такой смелости, всё вышло само собой. Розовая жидкость оказалась едрёной с добавлением аммиака, и часть её попала ненавистному супругу в глаза. С ума сошла? Что ты наделала? гневно воскликнул Слейд, протирая глаза ладонью, но от этого они ещё больше краснели. Ты испортила мою новую рубашку. Ничего. Пойди умойся холодной водицей, и быстро придёшь в чувство. А рубашку постираешь, что руки не отвалятся. яростно выдохнула Аделина. Но учти, что времени у тебя мало, лишь до утра, чтобы завтра духу твоего здесь не было. Думал ты один хорошо знаешь законы? Я вчера проконсультировалась с одним законником. Поскольку замок теперь не только мой, для нахождения здесь ты должен получить разрешение второго владельца, того, кому ты обманом продал половину. Аделина блефовала. Нечто подобное вчера упоминал Мерсер, но закон звучал иначе. Однако Слейт точно не знал всех нюансов. На самом деле, до момента официального отказа Дарана Слейт ещё мог тут жить. Ты не можешь меня выгнать. Могу и настаиваю, чтобы ты покинул Тирхал, если не хочешь заполучить проблемы от Блэкстоуна. Скажи спасибо, что не заставляю ехать ночью. Неохота потом собирать твои останки в своём лесу, если на тебя вдруг нападёт разъярённая нежить, припугнула она вдобавок. Завтра и решим. Слейт наконец-то проморгался, и открыл глаза. Уже решено. И Даррен в курсе твоего приезда, я ему написала. Даран, выходит всё правда. Не знаю, о чём ты говоришь. Процедила она, на мгновение, испугавшись. Что на самом деле известно Слейду о её отношениях с Блэкстоуном? Да плевать, что известно, пусть думает, что хочет. Джейла нетерпеливо ждала Слейда неподалёку от кабинета Аделин, который сегодня вообще никто не открывал за нехваткой времени. Что-то ты чересчур у неё задержался, недовольно выдала любовница. И что у тебя с глазами? Вы там с женушкой на пару рыдали после месяцев разлуки? Слейт хотел было ответить Джейли, что послужило причиной задержки на самом деле, но вдруг заткнулся. Тогда придётся рассказывать ей о попытке приставать к своей супруге. Вряд ли Джейла оценит его страстный порыв. Слейт и впрямь сделал это потому, что ему так внезапно захотелось. Ведь по замыслу должен был только отвлечь Делину, а затем он ходил умываться и поменял рубашку. Пыль в глаза попала. Сама видела в замке её полно. У тебя получилось достать нужный ключ? Лихорадочно ответил он. Ты меня недооцениваешь, милый. Кокетливо передёрнула плечом Джейла и в её руке сверкнул заветный кусочек металла. Эта клуша хранит его не особо надёжно. Я ещё вчера заметила, как она его прятала. Ладно, давай потише говорить, вдруг кто услышит. Ещё и мужик этот подозрительный истоверный притащился в замок. Жонушка решила, что ей срочно нужен дворецкий, якобы для престижа. Мозгов ей надо больше, вот что. Но это прав, шуметь не стоит. Джейла ловко всунула ключ в скважину и повернула. Дверь канцелярии с тихим скрипом отворилась. Они вошли и прикрыли её изнутри. И где же могут лежать эти проклятые документы на лесопилку? Крутил головой Слейд. Света в помещении пока хватало, хотя уже наступил вечер. Где и где? Понятия не имею. Но сейчас мы с тобой их обязательно найдём. Джейла принялась перебирать бумаги на многочисленных полках книжного шкафа, пока Слейт неумело возился с секретером. "Кажется, я их нашёл", тихо воскликнул Флетчер, когда ему удалось вскрыть верхний ящик, использовав метод, который он недавно узнал от Джейл. Взгляд упал на какие-то личные письма, и пока Джейлa убирала всё на место, Слейт открыл одно из них, наткнувшись на признание в любви его супруги от Даррена Блэкстоуна. Генерал писал такими проникновенными словами, что Слейду стало не по себе. Неужели Блэкстоун и впрямь влюблён в Оделину, влюблён в его жену? Слейда вновь охватила безудержная ревность. "Показывай, что там", шагнула к нему любовница. Слейд убрал письмо на место, стараясь никак не показывать свои чувства. Они с Джейлой склонились над бумагами, стараясь выникнуть в их суть. "Проклятье! Да они с этим Блэкстоуном всё предусмотрели!" Мы не сможем заставить Аделину продать или же подарить половину лесопилки без его согласия. Процедил Слейд заодно, вспомнив о новых угрозах Жонушке. Что если она права и такой закон существует? Даррен Блэкстоун и впрямь испытывает чувство к Аделине. Он наверняка выгонит его прочь отомстив за нечестно совершённую сделку. Нужно успеть получить от неё хоть что-нибудь до его возвращения. Но и связываться с законниками Слейду при этом не хотелось. Он ужасно боялся, что кто-то раскроет его махинацию с Магом иллюзорником. И они точно будут сидеть рядом, может быть, даже в одной камере. Вот же гадина. А ты ещё не верил, что она тебе изменяет. Да, они сразу сговорились с этим генералом. С ехицей и недовольством прокомментировала Джейла. Я уже не сомневаюсь. Да, наверное, именно поэтому ты и признавался ей в любви. Ты подслушивала наш разговор? У Слейда помутилась в голове. Что, ты разве я могу нацепила Джейла доброжелательную улыбку. С лисопилкой мы, похоже, пролетели. Решил перевести тему услейт. Но у Аделины есть ещё старая водокачка. Она тоже стоит денег. Надо вынудить её сделать дарственную на моё имя. Вот только как? Очень просто. У меня есть кое-что, от чего твоя жёнушка станет точно шёлковая. Завтра проберусь на кухню, когда там не будет этой стрепухи. Тайное зелье понизил голос Слейд. Секрет, дорогой. Джейла ласково потрепала Слейда за щеку. Кстати, она так и не взяла те деньги, что я ей привёз. Они снова у меня, неожиданно вспомнил Флетчер. Тем хуже для этой клуши. Скоро у неё ничего не останется. Боюсь, скоро мне придётся отсюда уехать. Слейд неохотно поведал Джейли о последних словах жены. Хмм, я такого не слышала. Но мы что-нибудь придумаем. В крайнем случае дождёмся графа и подставим перед ним эту дрянь. Пусть он знает, что связываться с ней не стоит. Она сама прибежит к тебе за защитой. Я ведь всё равно останусь в замке. Меня-то она точно не выгонит, вот ты увидишь. Наша легенда про лавочника всё ещё работает. Идея была отличной, не спорю, хмыкнул Слейд. И насчёт других не сомневайся, подбодрила его Джейла. И, кстати, за развод ты тоже можешь взять с неё хорошие откупные. Сам не подумал, Не знаю, надо ли нам разводиться на самом деле, задумчиво ответил он. Ревность к Блэкстоуну усиливалась с каждой минутой. Слейт не был готов оставить Эделину в покое. Ему даже хотелось вернуть её любой ценой, пусть он и понимал, что опомнился слишком поздно. И одновременно при мысли о возможной женитьбе на Джелли возникало странное чувство неопределённости. Он точно не был готов к повторному браку. Вот только станет свободным, и она уже ни за что не отстанет. Что ты там сказал? нахмурилась любовница. Ничего, милая. Потом решим, как нам быть. Давай заканчивать, ещё нужно незаметно вернуть ключ, чтобы Аделина тебя не заподозрила. Чтобы скрыть особые отношения с Мерсером, Аделине пришлось позвать на вечер Ивенса. Он занимался блюдами вместе с Барбарой. Трактирщик без умолку болтал, что лучше готовить в таких случаях, рассуждал о вкусовых качествах и нюансах кулинарии. Довольно. Накрывайте уже на стол. И не забудьте положить столовые приборы, как я вам перед тем говорила. Сказала она, устав слушать Венца, ведь её мысли невольно крутились вокруг других проблем. Проверив, как проходят последние приготовления, Аделина вернулась в комнату. Лужа на полу от разлитоголось лосьона так и не исчезла. Надо было позвать кого-нибудь прибраться. Но мокрый след у кровати вдруг насторожил и заставил задуматься. А подходила ли она вообще к постели? Кажется, нет. Как только Слейт ушёл, Эделина сразу мчалась на кухню. Но волнения оказались напрасны. Ключ лежал на своём обычном месте. А может, что-то из драгоценностей пропало? Не давало покоя, что эту Джейлу подозревали в воровстве. Вдруг не зря. Эделина принялась выдвигать по очереди ящики туалетного столика. Украшений у неё осталось не так уж и много, а она знала все наперечёт. Всё здесь, кроме Она не заметила единственной вещи, того самого чокера, о котором сегодня неожиданно вспомнил Слейд. Эта серебряная вещица, пусть и красивая, лишь напоминала о долине о тяжком бремени брака. Поэтому и гревать по поводу пропажи не стоило. И всё равно очень странно. Уж если что и красть, например, кольцо с сапфиром или аметистовое ожерелье, которое Аделина как раз собиралась надеть сегодня. Их хотя бы можно продать по нормальной цене. Остальное она уже продала сама. Единственный, кто мог взять чокер, так это сам Слейд. Но у него не было ключа от спальни супруги. Да и зачем ему сдалась эта безделушка? Но сейчас совсем не до того. С минуты на минуту они ждали появления в поместье Горди Баррета, который должен был приехать вместе со своим помощником. Как уже выяснил Мерсер, сам Баррет давно овдовел. Что-то неприятное случилось с его супругой еще до того момента, как он обосновался в западном крае. Но никто не знал, что именно с ней произошло. Искоса глядя на суетящихся в столовой слуг, Элина остановилась у любимого зеркала. Сейчас позади неё в канделябрах ярко горели свечи. Они создавали контровый эффект, добавляя тени на лицо и отсветы на волосы, отчего отражение казалось немного нереальным, при этом очень красивым. Именно это свойство зеркала всегда ей нравилось. Хорошо выглядите, суховато сказал Мерсер, подойдя к ней. Сейчас на мужчине был надет чёрный фраг, в котором он и впрямь походил на дворецкого. "Благодарю", отозвалась она. "Странный состав у этого зеркала". Проведя ладонью по поверхности, заметил Мерсер: "Обычно для отражающего слоя применяют серебро, а здесь ртутная амальгама". "Вы это почувствовали?" Аделина даже удивилась. "Я ведь дипломированный поисковик. К тому же, как-то расследовал дело, связанное с магическими зеркалами" пришлось изучить старинную технологию подробно. Серебро впитывает магию в себя, а амальгама наоборот отражает. Некоторые одарённые преступники пользуются этим свойством, чтобы скрыть свои делишки, отшутился он. Понятно. Кто-то подъехал к замку, наверное, это бард. Прислушавшись, сообщил Мерсер. Ох, ладно, пойду его встречать. Аделина покрутила головой, отыскивая взглядом Слейда. И почему его нет на месте один единственный раз, когда он действительно нужен? Но муженёк не заставил себя долго ждать. Через минуту спустился по большой лестнице в новой рубашке и синим с серебряной вышивкой камзоле, привезённом из Дартанга. Аделина быстро перекинулась с ним парой слов. Слейт встречал Баррато во дворе, пока она ожидала в холле, как того и требовал этикет. Пусть гость не являлся аристократом, его высокое положение в обществе заставляло соблюдать основные правила приличия. Открыв входные двери, Оливер Мерсер учтиво склонил голову перед барретом. Гость в сопровождении Слейд неторопливо вошёл в дом и сразу же направился к Аделине, которая стояла сама не своя. Опомнившись, она быстро сделала книксен. Аделина Флетч, моя супруга, с широкой улыбкой представил её Слейд. "Горди Барт, очень приятно познакомиться, наслышан о вас", поклонился мужчина. "Я тоже, только и смогла выдать она, разглядывая землевладельца. С виду ему было лет 45-50, но тёмные волосы уже заметно прихватила седина. Брови выглядели слишком широкими, почти сросшимися вместе. Довольно длинный нос имел лёгкую горбинку. Пристальный взгляд карих глаз скользнул по оделию, от чего она даже поёжилась. Бар оказался довольно высоким, приходилось смотреть на него снизу вверх, и в оделице чувствовала себя неуютно. Что ж, прошу пройти в столовую. Хозяйским жестом указал Слейд на соседнюю дверь. С удовольствием кивнул Баррет. Я очень рад, что мы наконец-то встретились. Живём практически по соседству, а всё никак не пообщаемся. Ничего, мы обязательно наверстаем упущенное, многообещающе сказал Слейт. Аделина скрипнула зубами, но помня наставление Мерсера, старалась не реагировать на выходки Флетчера. След за горди Баратом в дом вошел его сопровождающий, которого сразу и представили. Им оказался мужчина помоложе с рыжими бакенбардами. Чем-то он походил на пса. Именно это сравнение пришло одылине в голову. На столе уже красовались угощения, щедро посыпанные зеленью. В центре стояло большое блюдо с жареным румяным поросенком. Чуть дальше на подносе лежал запеченный карп с овощами. В серебряной кастрюле под крышкой томился горячий суп с грибами. Помимо этого, в сегодняшнее меню вошли тушёные клубни картофеля, капустный пирог со сливками, котлеты из мяса птицы, сладкий пудинг, фрукты и пирожные. Часть блюд уже подали, другие же пока находились на кухне, ожидая своего часа. Горди Баррата, как почётного гостя, усадили во главе стола. Аделина сидела напротив Слейда. По левую руку от неё находился помощник Баррата, имя которого она толком и не запомнила от волнения. Казалось, всё это вообще не с ней происходит. Разве она могла представить ещё несколько дней назад, что будет ужинать в такой странной компании? Да она ни в жизнь бы не согласилась встречаться с баротом, как и трапезничать с обманщиком Слейдом. Но следователь искренне считал, что во время ужина Горди может выдать какую-нибудь важную зацепку. Так называемый дворецкий Чен настоял у двери, делая вид, что разговор за столом его вообще не волнует, и лишь командовал слугами. Вы ведь недавно прибыли из Дартинга, господин Флетчер поинтересовался горды, когда ему уже пудали пироги и пудинг. Так и есть, у нас с супругой возникли некоторые финансовые проблемы, поэтому она временно проживала здесь без меня. Но теперь всё благополучно разрешилось. И что же, останетесь? с усмешкой спросил гость. Мы обсуждаем такую возможность, уклончиво ответил Слейд. «Жаль оставлять чудесное поместье надолго, но есть дела и в столице. Однако теперь мы будем приезжать сюда гораздо чаще, чем раньше. А чем же вы занимаетесь? Скупо улыбнулся Барат. «Участвуя в управлении судостроительной верфью. С честным лицом заявил Слейт о чего Аделине едва не подавилась с салатом. И как она раньше не понимала, что он бесконечно вряд. Хотя нет, хорошо понимала, просто ничего не могла с этим сделать. Потому и терпела его выходки, пытаясь заверить себя, что когда-нибудь всё обязательно наладится. Вот только чем дальше всё тянулось, тем невыносимее становилась жизнь с этим человеком. Прекрасно, кивнул Баррет. По его лицу было не слишком понятно, поверил ли он Слейду. Аделина постаралась не волноваться. Что один, что другой, вовсе не близкие ей люди. Она надеялась, что больше их всё равно не увидит. Хоть бы Мерсер поскорее нашёл доказательство преступлений Баррета, и тогда весь этот фарс наконец закончится. Вы ведь здесь тоже не жили, как вас угораздило приобрести земли Западного края? Баррет снисходительно улыбнулся Флетчеру. Скажу вам, как коммерсант. Я всегда делаю лишь то, что приносит прибыль. Я давно усмотрел перспективу в этих землях. Я осуществил свои планы. Все планы до единого, ухмыльнулся Слейд. Почти. Горди зачем то посмотрел на Аделину. На самом деле, я и раньше тут бывал. Неподалёку проживала моя родня, но уже никого из них не осталось в живых. И я вас оставлю ненадолго. Есть срочное дело. Вспомнил вдруг что-то слейд. Аделина проводила его недовольным взглядом. Он бросил её одну. Теперь ей приходилось самой развлекать гостей. А тот вдруг начал задавать другие вопросы. «Слышал, в этом замке есть ещё один хозяин, с которым вы и открыли лесопилку. Где же он сейчас? На худощавом лице барата мелькнула недобрая улыбка. Аделина сглотнула, прогоняя комок в горле. Если вы имеете в виду Графа, то он уехал по своим делам, но скоро вернётся. Она специально не назвала фамилию, дабы избежать дальнейшего обсуждения. Но была уверена, что хозяин соседних земель и так уже знал, кто ставит ему палки в колёса. Вы переманили у меня достаточно много работников, создаёте конкуренцию. Это прозвучало как сарказм, но Аделина услышала и другой подтекст. Такова жизнь, господин Барт. Если хочешь заработать, надо вертеться. А вы деловая женщина, и, кажетесь, гораздо разумнее вашего супруга. Даже не знаю, согласится ли с вашим мнением. Постаралась она перевести всё в шутку. Пойду взгляну, куда запропастился слейд и сразу вернусь к вам. Не возражаю, кивнул Баррет, накалывая на вилку жаркое. Аделина выходила из столовой неторопливо, но стоило ей оказаться снаружи, как она припустила, что было село. Ей хотелось высказать Слейду всё своё негодование. И она согласилась оставить его сегодня лишь за тем, чтобы он сам вёл этот разговор. В гостиной Слейда не оказалось, не было его и на кухне. Аделина прошла дальше в сторону соседнего крыла замка, когда в тишине вдруг раздался знакомый голосок. Джейла? А она что здесь делает? Аделина прислушалась. И до неё дошло, что девица вовсе не одна. В старой сети без шума Аделина заглянула в библиотеку и раскрыла рот от удивления. Прячась в полумраке ниши, Слейд страстно целовал губы Джейлы, и та охотно отвечала ему, запрокинув голову назад и томно постоявая. Пока руки муженька блудливо скользили по изгибам её стройного тела. Вот так сюрприз, выдохнула Аделина, неожиданно всё для себя поняв.